часть четвёртая. Утро у Елены выдалось сумасшедшим. Пока сушила и подкручивала волосы, забыла о каше. Только отключив фен, почувствовала запах горелого, побежала на кухню. Чёрт, не успела. Схватилась за ковшик, обожглась. Грохнула его в раковину под струи воды, туда же сунула руку. Стало легче. Протёрла влажной ладонью лоб. Ну и ладно, в рот всё равно ничего не лезет. Обойдёмся бутербродами. Со вчерашнего вечера не только она, вся семья на нервах. Это же надо так опростоволоситься. Ушла в магазин, а большую красивую сумку оставила на показ на заднем сиденье. И кто? Она, следователь со стажем, которая знает повадки преступников, как облупленных. Плохо не клади, воров грех не вводи. Элементарная житейская мудрость. Сколько раз она учила Настю проявлять бдительность, рассказывала, что женскую сумочку могут украсть из машины даже на светофоре, а сама в итоге разбитое стекло, украденная форма и жуткая истерика Насти. От горя дочери разрывалось сердце. Уж лучше бы стащили её сумочку с деньгами и документами. Поиск по горячим следам ничего не дал. Спортивная сумка исчезла. Душевный семейный вечер перед командировкой был сорван. Она планировала вкусный ужин с вином, мягкое объяснение с Маратом, а пришлось подгонять патрульных, успокаивать дочь и ехать в автосервис, чтобы срочно вставить стекло. Разговор с Маратом получился хуже некуда. Сначала он огрызнуто задавал вопросы, когда она познакомилась с Куляком, почему он вызвал именно её, а потом замкнулся, и по глазам было видно, насколько он взбешён неожиданной командировкой. А она ещё с дуру похвалила Куляка, ляпнув, что работать с ним мечта любой. Ох, да что вспоминать. В постели легли как чужие. Сон не шёл, оправдоваться бесполезно, да и не за что ей просить прощения, это её работа. Отодвинулась на край, подбила подушку и принялась листать материалы о серийном убийце. Пять несвязанных между собой жертв во Владимирской и Московской областях. Каждый раз убийца оставлял знак в виде фотографии актёра Владимира Высоцкого. Сначала убийствами занимались разные следователи. Затем, когда поняли, что действует серийный маньяк, следствие возглавил Кулик. Это он придумал имя Живарес. Опытный сыщик умеет сформулировать главное. Шестое убийство случилось уже при нём, и качество следствия сразу поднялось на новый уровень. Впервые удалось найти отрезанную кисть руки. В каком часу Елена забылась, не помнит. Проснулась по будильнику, вскочила, помыла голову, кое-как собрала дорожную сумку, поставила варить кашу, взялась за фен, и теперь испорченная кастрюля отмокает в раковине. Зато причёска получилась отменной. Волосы у неё короткие, им важно придать правильную форму, чтобы сзади добавить объём. Выбрала серьги золотые капельки с камешком. Визуально удлиняют скулы, шею то, что надо. Пока вертелась у зеркала, Марат оценил, приласкал недобрым взглядом. Прихорошиваясь для полковника, я по-твоему должна выглядеть зачуханной? Ты знаешь, что про него говорят? Умный и проницательный, что ему никто в юбке ещё не отказывал. Я надену брюки, Валеев. Лучше позвони оперативникам. Из спальни, как привидение, появилась бледная Настя с телефонной трубкой в безвольной руке. Вчера бедная девочка выплакала все слёзы. Ну как? С надеждой спросила Елена. Тренер сказала, что форму изготавливали под заказ в Китае, запасной нет. Без формы с фамилией на международные соревнования меня не допустят. Потухший взгляд девочки заметался от Марата к Елене в надежде на чудо. "Нашли?" Валеев опустил руку с мобильным телефоном и мотнул головой. Он только что разговаривал с оперативниками из отделения, на участке которых произошло ограбление. "Но вы же сыщики, сделайте что-нибудь!" сорвался на крик Настя. и Елена убедилась, что по поводу всех выплаканных слез она, пожалуй, ошиблась. Сделала шаг, чтобы обнять плачущую дочь, но та заранее отмахнулась. «Меня исключат из сборной! Из-за тебя!» Елене нечего было сказать в свое оправдание. Она принялась ожесточенно тереть щеткой подгоревшую кастрюлю, а Марат не решался сесть за стол. Семейную идиллию дополнил приход Ольги Ивановны, мамы Елены, жившей в соседнем подъезде. В отличие от примолкших членов семьи, пожилая женщина слов не жалела. Она явилась в боевом настроении. Довели ребёнка. Постарались. Спасибо, люди добрые. Теперь уезжаешь? Ну, конечно, работа для тебя важнее, чем здоровье дочери. Про себя я вообще молчу. Две машины под окнами, а я в поликлинику таскаюсь, даже если ноги не ходят. Мама попыталась остановить словесный поток Елена. Я уже не мама, а бабушка. И вот что я решила. Ты уматывай куда хочешь, но Настя здесь не останется. Она будет жить у меня. Ольга Ивановна Косов взглянула на Марата. Нельзя взрослого мужчину оставлять наедине с девочкой. Да я же, возмутился Марат. Кто ты? Кто? злорадно прервала его Ольга Ивановна. Ни сват, ни брат, ни муж, ни отец. Я телевизор смотрю, знаю, что мужики вытворяют. Приятного просмотра, Ольга Ивановна. Процедил Марат и направился к выходу, так и не позавтраков. Последнее слово, как обычно, осталось за потенциальной тёщей. "Сначала сумку найди, а потом на пироги приходи", крикнула она вдогонку. Елена покидала квартиру с тяжёлым сердцем. Только мать, у которой нет сердца, может вот так уехать в другой город, бросив дочь в таком состоянии. Девочке нужна поддержка, а она опять служебный долг ставит выше семейных ценностей. Что за служба? Маньяк для неё важнее и единственной дочери. Елена спустилась во двор, положила сумку в багажник машины, села за руль и завела двигатель. Нет, так продолжаться не может. К чёрту карьерные перспективы. Она позвонит Харченко и откажется от командировки, и сделает это прямо сейчас. Пальцы сжали телефон. Она опустила глаза на дисплей и потеряла бдительность. В этот момент задняя дверца машины неожиданно открылась, и кто-то шустро юркнул внутрь. Вскинув испуганный взор, Елена увидела в зеркале странную чёрную руку, поднявшуюся над её плечом. Рука выглядела неестественно и угрожающе, словно скрывала непонятное оружие. В сознании промелькнул вчерашний звонок: "До скорой встречи, петля", и ужас сковал её тело. Следователь осознала, что не успеет оказать сопротивления.